Обмен мыслями – телепатическое общение, которым пользуются бессловесные животные и жаберники. Хотя в такой форме диалога не хватает концептуальной строгости, придаваемой словами. Она гораздо более непосредственна, чем речь, и менее подвержена неверной интерпретации.